без времени нарастала как кромка льда у берега морские волны застыли птицы зависли в воздухе мир стал неподвижен но не безмолвен в воздухе звучало нечто словно кто то водил пальцем по краю очень большого бокала пойдем же сказала сьюзен а ты разве не слышишь лапсанка остановился это нам никак не помогает она толкнула лапсанга назад в тень За полулицей от них над землей нарисовался серый силуэт ревизора в балахоне и начал вращаться. Воздух вокруг него наполнился пылью, которая превратилась в крутящийся цилиндр, а тот принял приблизительно человеческую форму. Поначалу, не твердо держась на ногах, фигура некоторое время качалась взад и вперед. Она медленно подняла руки и принялась разглядывать, вертя ими так и сяк. Затем существо целенаправленно зашагало прочь. Чуть дальше по улице к нему присоединилось другое, возникшее из переулка. — Это на них совсем не похоже, — сказала Сьюзен, когда парочка скрылась за углом. — Они что-то затевают. Давай проследим за ними. — А как же Людзе? А что Людзе? Сколько ему лет, ты сказал? — По его словам, восемьсот. Значит, его не так просто убить. аронни более-менее безопасен, если держать ухо во и не спорить с ним. Она двинулась по улице. К этим ревизорам присоединялись другие. Они лавировали между безмолвных телег и неподвижных людей, стекаясь, как выяснилось, к площади сатур одному из самых больших открытых пространств в городе. Был базарный день. На площади раскинулись ларьки и застыли толпы безмолвных покупателей. Но между ними сновали серые тени. — Их тут сотни, — сказала сьюзен И все в человеческом теле. — И похоже что у них тут собрание.